Глава 80: Гаха идет на уступки фюреру. Гаха готов сдаст, он заявляет: Ему все понятно, как нельзя лучше, и сопротивление в подобных условиях было бы безумие. Но уже 2 часа ночи стало быть, у него остается всего 4 часа, чтобы помешать чешскому народу встать на защиту своей страны. По словам Гитлера,. Правдивым на этот раз германская военная машина пущена в ход, и теперь уже ничем ее не остановить. Во всяком случае, никто вроде бы не жаждет попробовать. Гаха должен немедленно подписать акт капитуляции и известить об этом Прагу. Альтернатива, предложенная Гитлером, чрезвычайно проста. Либо установлены сию же минуту мир и в дальнейшем долгое сотрудничество двух народов, либо полное уничтожение Чехословакии. Ошеломленного происходящим чехословацкого президента передают в руки Геринга и Риббентропа. Гаха сидит за столом перед документом, который следует подписать. Он собирается уже поставить расчерк, но рука его дрожит, и перо замирает над бумагой. Гитлера, который редко оставался в комнате, когда надо было всего лишь Покончить с мелкими деталями здесь нет, и президент чувствует внезапный прилив энергии. «Я не могу это подписать», — заявляет он. «Если я подпишу акт о капитуляции, мой народ проклянет меня». Что верно, то верно. Однако Герингу и Риббентропу надо убедить Гаху, что отступать поздно, и они принимаются за дело. Немецкие министры Геринг и Риббентроп были неумолимы, сообщал в отчете об этой встрече французский посол. Они буквально бегали за гахой и хвалковским вокруг стола, на котором лежал документ, стараясь вложить им перо в руки. А Геринг еще к тому же без конца повторял, «Если документ сейчас же не будет подписан, бомбардировщики через два часа превратят половину Праги в руины, и это только для начала». Сотни бомбардировщиков ожидают приказа на взлет. Они получат его в 6 утра, если на акте о капитуляции не окажется подписей. И тут вдруг Гаха пошатнулся. Он потерял сознание. Теперь уже оцепенели два министра, оказавшиеся перед безжизненным телом. Гахи плохо!» — опомнившись, кричит Геринг. Гитлеровские министры перекрыли, пуганы. Чешского президента необходимо реанимировать, ведь, скончайся он сейчас у них на руках, на завтра весь мир скажет, что его убили в канцелярии. К счастью, всегда рад услужить большой специалист по уколам доктор Морель, врач, который будет до самой смерти Гитлера вводить ему амфетамины, делая по несколько инъекций в день. Не с этим ли, спросим, мимоходом было связано все возраставшее безумие фюрера? Примечание. Теодор Морель, около 1890-1948, личный врач Гитлера. Амфетамины, химические соединения, стимулирующие центральную нервную систему, относятся к синтетическим наркотикам. Конец примечания. Стало быть, в комнате появляется Морель, делает Гахи укол, и тот приходит в себя. Ему сразу же суют телефонную трубку. «Время не терпит, надо решать проблему более быстрым способом. Бумагу подпишем потом». А Риббентроп к тому времени уже позаботился о специальной линии прямой связи с Прагой. Гаха, собрав остаток сил, информирует чешское правительство о том, что произошло в Берлине, и советует подчиниться требованиям немцев. Затем президенту почти уже не существующей Чехословакии делают новый укол, укрепляющий, и отводят к Гитлеру, где фюрер кладет перед ним проклятый документ. Без пяти четыре утра Гаха ставит под смертным приговором своей стране подпись. «Я пожертвовал государством, чтобы спасти нацию», верит этот дурачок. Похоже, глупость Чемберлена была заразна.